22. Через полчаса, в течение которых Джерри не находил себе места, дверь снова почти бесшумно отворилась, и на пороге показались два мордоворота, а за ними майор Крейтс. Дональд начал вставать, почувствовав неладное. «Твое предложение отклонено, Полукровка", подтвердил с самой худшей пленника майор Крейтс. "Почему?" "Империя не торгуется. И потом, я не могу тебе доверять ведь информацию, придется проверять, когда ты уже будешь на свободе. Ясно?" Увести его. Мардевароты кинулись на пленника, но Канодолтон, и не думал сопротивляться. Зачем? Все силы потребуются с его на кушетке, когда начнёт действовать сыворотка правды. Он должен заставить этого надменного миротворца согласиться на его план, информацию в обмен на свободу. Значит, нужно тянуть время изо всех сил. Вот и кушетка. Конвоиры с Наровисто привязали Джерри ремнями. Со шприцем наготове подошёл всё тот же дознаватель. "Этот состав должен развязать тебе язык", пояснил он, усмехнувшись. Существо чего?» — нашел себе силы съязвить ответ Эддондолдн. В прошлый раз у вас помнится ничего не получилось. Она создана лично для тебя, полукровка. Теперь понятно, почему майор рассказывал от сделки», — понял Доннелдон. Им оказалось проще создать индивидуальную сыворотку правды под мои гены, чем преслестить обмен Новую новой руку, и Доннелдон почувствовал существенное различие между универсальным составом и сывороткой, подготовленной специально для него. По телу гораздо быстрее развелось тепло в глазах стояла размазанная картинка с эффектом хвоста боль в глазах и в ушах от любого звука видно состав получился не очень качественным вяло подумал дональдан помошившись от тихого стука положенного на столик шприца он готов спросил майор вполне посмотрел мутные глаза пленника ответил дознаватель можете задавать вопросы господин майор Звуки посторонних голосов привели басистость, а слова стали тягучими, информация проникала в мозг с задержкой. Раньше такого не было, с удивлением подумал Джерри, отметил, что даже мысли стали какими-то тягучими. С другой стороны, может, именно так все и должно быть? Ведь прошлые сыворотки на меня действовали плохо. Ты капрал Джерри, дональдан, последовал тестовый вопрос. Да, также растягиваются слова, ответил дональдан. «Отлично». Теперь я вижу, что сыворотка действует. Где предводитель мятежников? Царь пытался внутренне сжаться, как это делал раньше, закрыл свой разум, но на этот раз ничего не получилось. Технология мираторца делала свое дело, разрушая все поставленные блоки. То, что он старался удержать в глубине сознания, рвалось наружу, точно кивевшие внутри вулкана магма. Еще немного и произойдет выброс. Только бы не рассказать, откуда я на самом деле подумал Джерри, все еще пытаясь сопротивляться. От дикой боли в ушах Дональд заорал во всю глотку и задергался на кушетке, пытаясь вырваться из пут, чтобы чисто инстинктивно закрыть уши руками, но ничего не выходило. Путы оказались слишком крепкими, а дикая какофония продолжалась. Да что же они со мной делают, изверги? Несмотря на общее отупение с яростью подумал Джерри и только через долгие-долгие мгновения понял, что это не дело рук мироторца. Звуки имеют внешний источник. Миртворцы сами находятся в немалом замешательстве. На них напали мятежники. впервые с благодарностью подумал Дональден о сепаратистах. Он хотел крикнуть, мол, он здесь, бегите сюда, дорогие Лерны, но не мог. Сыворотка позволяла открывать рот только для ответа на поставленный вопрос. Майор достал пистолет, безоружный дознаватель вжался в угол. Шум за дверью говорил о том, что нападавшие бегут сюда. Удары в дверь подтвердили это. Раздавшийся взрыв чуть было не вернувший Джерри в кому, вышел в дверь, и в комнату ворвались мятежники с хода, открывши огонь. Майор озадознавательно шпиговали пулями. Мираторц даже ни разу не успел нажать на курок. Кого кого олерн майора Волод Джерри никак увидеть не ожидал. Казалось, сепаратист испытал досаду, что шальная пуля или сам взрыв не убили пленника. Поэтому Долден очень даже обрадовался, когда вслед за помощником лен генерала въжали диные остальные бойцы из числа бывших Мираторцу. Если Олен майор еще оставались какие-то желания и надежды разобраться с дезертиром, то возможность это он упустил. Дина подбежал к Джерри, чтобы сводить друга от отпут, но его остановил Волос. "Стой. В чем дело? Лучше прикрой ход", бросил Олен майор небрежно и обратился к Дональду. "Ты сейчас под действием сыворотки правды?" "Да", и правда согласился он. "Эффект что надо, не то, что в прошлый раз. Ответь мне на вопрос: ты сдал координаты базы?" "Нет", с явным облегчением ответил Джерри. Тогда он готов уже был выдать тайну, но помешала атака мятежников. А сейчас у этого садиста нет ни одного законного повода пристрелить его на месте как предателя. А ты мне не врешь?» Нет. Что, нет, не сдал или не врешь?» Не сдал и не вру. Хватит, оценил эльен майора Кледа, начал распутывать Дональдона. Он чист. Заместителю элен генерала не осталось ничего другого, как отступить. «Поторапливайтесь, у вас пять минут, после чего мы отступаем. Ждать никого не буду. Рамп и модер подхватили безвольного Джерри за руки и поспешили на выход. Кругом гремели взрывы и ствочили автоматы. Пока одни вели перестрелку с занявшими оборонными раторцами, другие мятежники под их прикрытием таскали боеприпасы из скрытого арсенала. Дональд положили в средней грузоподъемности транспорт, уже заваленный всяким вооружением, реквизированным из оружейной базы. Прошла еще минута боёв, когда Лерн-майор наконец дал приказ отступить. И прежде чем прибыла высунные защитниками базы помощь мятежники рассредоточились в лесу